Страница 195. Письмо 149. Павлу Михайловичу Третьякову, 1890 год, июня тридцатого, Ясная Поляна. Спасибо за доброе письмо, ваше, почтенный Павел Михайлович. Примечание первое. Что я разумею под словами Картина Г. Составит эпоху в истории христианского искусства. Примечание второе. Следующее. Католическое искусство изображало преимущественно святых, Мадону и Христа как Бога. Так это шло до последнего времени, когда начались попытки изображать его как историческое лицо. Но изображать как историческое лицо то лицо, которое признавалось веками и признается теперь миллионами людей Богом, неудобно. Неудобно, потому что такое изображение вызывает спор, а спор нарушает художественное впечатление. И вот я вижу много всяких попыток выйти из этого затруднения. Одни прямо с задором спорили, таковы у нас картины Верещагина, даже и Геа Воскресенье, примечание третье. Другие хотели третировать эти сюжеты, как исторические. У нас Иванов, Крамской, опять Гео Тайная вечеря, примечание с третьего по пятое. Третьи хотели игнорировать всякий спор, а просто брали сюжет, как всем знакомый и заботились только о красоте, дуре, поленов, примечания шестое 7 И все не выходило дело. Потом еще были попытки свести Христа с неба, как Бога, из пьедестала исторического лица на почву простой обыденной жизни, придавая этой обыденной жизни религиозное освящение, несколько мистическое. Такова Ге ⁇ милосердие и французского художника ⁇ Христос в виде священника Басой среди детей и другое ⁇ примечание 8-9 ⁇ И все не выходило. И вот Ге взял самый простой и теперь понятный, после того как он его взял, мотив ⁇ Христос и его учение не на одних словах, а и на словах и на деле, в столкновении с учением мира, то есть тот мотив, который составлял тогда и теперь составляет главное значение явления Христа, и значение не спорное, а такое, с которым не могут не быть согласны и церковники, признающие его Богом, и историки, признающие его важным лицом в истории, и христиане, признающие главным в нем его практическое учение». На картине изображен совершенно исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучили, били, таскали из одной кутузки в другую, от одного начальства к другому, и привели к губернатору, добрейшему малому, которому дела нет ни до Христа, ни до евреев, но еще менее до какой-то истины, о которой ему, знакомому со всеми учеными и философами Рима, толкует этот оборванец. Ему дело только до высшего начальства – чтобы не ошибиться перед ним. Христос видит, что перед ним заблудший человек, заплывший жиром, но он не решается отвергнуть его по одному виду, и потому начинает высказывать ему сущность своего учения. Но губернатору не до этого он говорит «Какая такая истина?» и уходит. И Христос смотрит с грустью на этого непронизываемого человека. Таково было положение тогда, таково положение тысячи, миллионы раз повторяется везде, всегда между учением истины и представителями всего мира. И это выражено на картине, и это верно исторически, и верно современно, и потому хватает за сердце всякого, того, у кого есть сердце. Ну вот такое-то отношение к христианству и составляет эпоху в искусстве, потому что такого рода картин может быть бездна. И будет. Пока-до свидания, любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. В своем письме от 18 июня 1890 года Третьяков писал. Я ее, то есть картину, что есть, истина не понял. Я видел и говорил, что тут заметен большой талант, как и во всем, что делает Ге. Но ну и только. Окончательно решить может только время. Но ваше мнение так велико и значительно, что я должен во избежание невозможности поправить ошибку, теперь же приобрести картину и беречь ее до времени, когда можно будет выставить. Литературное наследство, том 37, страница 256. Второе. Толстой приводит слова из своего письма от 11 июня 1890 года, том 65, страница 107, смысл которых Третьяков просил разъяснить ему. Литературное наследство, том 37, страница 256. Третье. Вестники Воскресения. Утро Воскресения. Четвертое. Толстой имеет в виду картину Иванова «Явление Христа народу». Пятое. Речь идет о картине Крамского «Христос в пустыне». Шестое. Гюстав Доре, автор иллюстрации к Библии. Седьмое имеется в виду картина Поленова Христос и грешница. Восьмое Эта картина, написанная ГезиМОЙ 1879-80 года, была им уничтожена после ее провала на выставке. И девятое возможно речь идет о картине Жана Беро, изображающей басового Христа священника среди детей. Конец примечаний.